уже можно делать выводы и почему лаврик так спокоен вот ничего особенного не произошло ведь под препаратом мазур выложил неизвестному противнику все что знал о белой бригаде о своем участии в ней рассказал о лаврики ты приглашение в одессу получил вдруг спросил самарин и сделал большой глоток куда в одессу а, -а, -а. мазур вспомнил курьера конверт странное приглашение «Ну, было что-то такое?» «Блин, начинается. Ты что, следил? Хотя о чем-то я? С твоего поста просто так не уходят? Причем тут мой пост? Так что?» «Ну, получил. Все равно ехать никуда не собираюсь. Во-первых, без жены ни на меня не поймет. А во-вторых, знал бы ты, где у меня уже все эти светские мероприятия сидят». Мазур провел ладонью по горлу. «Тут ты не знаешь, как отвертеться, еще и на Украину». — А ты съезди, съезди. Лаврик невозмутимо подцепил вилкой креветку. — Там тепло. Развеешься. А для жены придумаем что-нибудь. — О, как! — Мазур наклонился вперед. — Слушай, ты меня куда опять втравить хочешь? — Я? — сделал большие глаза Самарин. — Да когда я тебя куда-нибудь втравливал? — Ага, ни разу. Мазур мрачно поднес пиво к рту. Предчувствий, как говорится, его не обманули. Вы говорили безрезультатно. Но после дежурных слов о здоровье, о житье бытье, об общих знакомых и сослуживцах, Лаврик без обиняков перешел к делу. — Нет, но за каким чертом ему так на эту Украину меня надо отправить? Их кому, интересно, в гости? — подумал Мазур и произнес вслух. — Кто там будет-то? — В Одессе, да? — Обычная тусовка. Это последнее слово Лаврик выговорил с ему презрением. Примерно те же круги, в коих ты последнее время и вращался. Разве что с примесью хохляцкости, вот вся разница. — Ну и зачем мне все это надо? — обреченно спросил Мазур. Понимая, что в душе он уже согласился, а обреченно, потому что пока смутно представлял себе, что он скажет Нине. — У меня же детеныш годовалый. — Насчет детеныш, ты не волнуйся, это недолго. На самолете туда и обратно, это максимум пару дней. Мазур поднял брови. Ничего себе вечеринка на пару дней. Явно старый лесолаврик что-то не договаривает. А насчет того, зачем это надо? Самарин, оставшийся сразу, видно, крепким профессионалом, ловко разблочил очередную изъятую из тарелки креветку. Насчет этого мы с тобой сейчас и поговорим. Часть вторая. Нептуновы забавы. Глава восьмая. Ах, Одесса, жемчужина у моря! Стоя в своем номере перед огромным врос человека явно старинным зеркалом в массивной темного дерева праве, Мазур в очередной раз пытался выровнять упрямо съезжавшую на бок бабочку. Бабочка чего-то не поддавалась уговору. Мазур тихо стервенел. — А что прикажете делать? — Если в приглашении указан определенный дресс-код, то будет любезно соответствовать. Вот и маялся он у зеркала. В белоснежном смокинге с обязательным платочком в нагрудном кармане. В белоснежной рубашке, подпоясные белоснежным же кушаком, поправляя в очередной раз уже непокорную белоснежную бабочку. Весь из такой белый, пушистый, короче. Еще раз взглянув на себя в зеркало, Мазур мысленно сплюнул. «Надо было адмиральский мундир с собой взять и все дела!» мрачно подумал. подумала. «А что? В ранешние времена вполне даже приемлемая форма одежды на всякие разные торжественные мероприятия была. Гордились господа офицеры мундиром-то!» Сорвав с себя непокорную бабочку, Мазур вернулся в гостиную, открыл дверцу мини-бара, помедлил секунду, Выбрал маленькую граммов на сто бутылочку Рами Мартин, набулькал в пузатый бокал, вышел на балкон, устроился поудобнее в уютном плетеном кресле. — Однако стареете вы, батенька, — думал он, любуясь великолепным видом на море. — Раньше был орлом, выглядели на всяческих там раутах и суарая, и костюмчик даже плеча сидел на вас, как родной. Вспомним, к примеру, далекую республику Санта-Крочи где в Гассиенде Куэстрдаль Камири Донье Стыбани, выделила ему коммодорский мундир своего, кого там по счету мужа, и где благородные сеньоры и сеньориты танцевали Малагуэну. Ведь не ударил тогда Мазуру в грязь лицом, смотрелся в непривычной морской форме, очень даже вальяжно. А сейчас даже бабочку толком повязать с первого раза не получается. Ну и плевать. Он сделал маленький глоток и с наслаждением закурил. Открыл предоставляемую отелем, как выяснилось, бесплатно газету, и принялся лениво перелистывать. Ничего интересного. Все как обычно, хоть и газета была не русская, даже не украинская, издание BBC на русском, правда, языке. Времени еще было полно. И Мазуров прикрыл глаза, подставив лицо легкому освежающему ветру, пахнущему солью, водорослями. И бог его знает, чем, чем там еще пахнет морской ветер.